Глава 4. О запасах, отдаваемых в рост. На запасы, отданные в рост, владелец смотрит всегда как на капитал. Он рассчитывает, что в договоренный срок капитал будет возвращен ему, и что до тех пор должник будет платить ему известный процент за пользование. Должник может воспользоваться занятыми запасами или как капиталом, назначенным для производства, или как запасом для непосредственного потребления. Если он пользуется ими как капиталом, то употребляет их на содержание производительных рабочих, которые с прибылью восстанавливают их ценность. В этом случае он может возвратить капитал и уплатить проценты не отчуждая и не трогая никакого источника своих доходов. Если же он воспользуется этими запасами для личного потребления, то он поступает как мод и расточит на содержание бездельников то, что было предназначено на содержание производительного труда. В этом случае он не может ни возвратить занятого капитала, ни платить за него процентов, если не продаст чего-нибудь из своего имущества или не тронет какого-нибудь другого источника дохода, например, недвижимого имущества или земельной ренты. Запасы, отдаваемые в рост, без сомнения употребляются, смотря по обстоятельствам, и тем и другим способам, но гораздо чаще первым, чем вторым. Кто занимает деньги, чтобы прожить их, скоро разорится и лицо, снабдившее его этими деньгами, будет раскаиваться в своей опрометчивости. Поэтому во всех случаях, кроме грубого ростовщичества, для обеих сторон невыгодно как занимать, так и давать взаймы с такой целью, и хотя без сомнений иногда случается и то, и другое, однако вследствие свойственной вообще человеку заботливости о своих собственных выгодах можно быть уверенным, что такие случаи повторяются не так часто, как это иногда думают. Спросите любого богача, обладающего обычной степенью расчетливости, кому он раздал взаймы большую часть своего капитала, тем ли кто, по его мнению, имеет в виду дать им выгодное употребление, или тем, кто привык просто тратить их без расчета. Он, наверное, рассмеется вам в лицо. Даже между должниками, род людей, не отличающийся особой бережливостью, число расчетливых и трудолюбивых значительно превышает число расточителей и тунеядцев. Единственные категории людей, которым обыкновенно дают деньги взаймы, не рассчитывая, что они воспользуются ими особенно выгодно, это землевладельцы, делающие займы под залог своих имений. Но и они редко делают займы просто для того, чтобы истратить занятые деньги. Про них можно сказать, что они растратили их раньше, чем заняли. Этим господам обыкновенно приходится занимать деньги за проценты для того, чтобы, наконец, расплатиться за товары, которые они взяли в долг у поставщиков и ремесленников. Занятый ими капитал восстанавливает капиталы поставщиков и ремесленников, с которыми землевладельцы иначе никак не могли бы расплатиться из доходов со своих имений. Следовательно, они занимают деньги не для того, чтобы просто прожить их, а для того, чтобы восстановить капитал прежде истраченный.